Кайперинья сердца В два часа ночи окончательно поняла, что заснуть не удастся. Да и смысла стараться уже не имеет. Все равно в половине шестого вставать, встречать чертов поезд, чертовы документы, переданные с чертовым проводником. Подумала, ладно, фигня, завтра суббота, днем посплю. Примерно в два пятнадцать встала и пошла на кухню. Поставила чайник, кофе.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 когда ослепительно красивый бармен улыбается ласково и снисходительно, как внезапно обретённые младшей сестрёнки, и горячо шепчет, склонившись к самому уху. Кайперинья — это сок горьких зелёных лаймов, очень много колотого льда и кашаса, то есть бразильская водка из сахарного тростника. Обычно в коктейли ещё добавляют немного сахара, но только не я. — Почему? — Ну, как почему? — Экономлю.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 Она нынче чертовски хороша. Не то чтобы я набивал себе цену, дорогая фання но именно сегодня вечером в моём баре внезапно обнаружилась лучшая кашаса в этом полушарии. В северном? В северном. И в восточном заодно. По, По моим сведениям, ближайшая родственница этой бутылки стоит сейчас на полке в кладовой где-нибудь в окрестностях Форталезе. Какой ещё Форталезе? Форталезе — это город в Бразилии.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 Это обманчивая мягкость, — заметил Вася Сэм. — В хорошей кашасе, не меньше сорока градусов. Пара-тройка коктейлей, и вы внезапно застаёте себя танцующей на столе. Это в лучшем случае. Другие варианты мне даже озвучивать неловко. — Ой, — всполошилась она, — а мне в половине седьмого поезд встречать. Документы передали с проводником. Если не заберу, мне крышка. — Ясно. Тогда второй порции не будет. Растягивайте эту.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 — Так нельзя же в барах курить, только на улице? — В этом можно, — заверил её Вася Сэм. — Здесь моя территория, и правила только мои. И тут же подкрепил слова делом, извлёк откуда-то маленькую чёрную сигарилу, невероятно вонючую, как выяснилось после того, как он её закурил. — Ничего себе! — присвистнула она. — И как? Не штрафуют? Или вы только по ночам так развлекаетесь? И никто до сих пор не стукнул? — Немыслимо.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 Но плохо даже не это, а то, что его самодовольство выглядело чрезвычайно убедительно. Так что она сама внезапно усомнилась. Помните, добывали я еще час назад. Память о себе, как понимаем мы, вообще нифига не доказательство. Это вам скажет любой маломальский начитанный любитель фантастики. Или эзотерических брошюр. То ли Кайперинья ударила ей в голову, то ли ужасная перспектива оказаться чужим сном лишила разума.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 Что, кстати, довольно странно. Все-таки самый центр города, главный проспект буквально в двух шагах, где еще, казалось бы, спаивать народ, но ничего. Ладно, тем проще не перепутать. Нет и нет. Все предельно ясно. В смысле, непонятно, вообще ни хрена. И только вернувшись домой с вожделенным пакетом, прилегла на диван, укрылась тонким пледом и заплакала горько, как в детстве».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 «Даже думать не хочу». Так свыклась с мыслью о собственном тихом необременительном безумии с легким осложнением в виде ночных прогулок до Бенедиктину и обратно, что совершенно не удивилась, когда во время шестой, что ли, по счету вылазки снова увидела красные неоновые буквы «Бар» и распахнутую настижь дверь, из-за которой лился зеленоватый свет. Вошла, не раздумывая.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 Я хочу сказать, наяву он тоже был, отпечаток зубов и даже небольшой синяк. И слушай, ваня я с тех пор сам не свой. Это же все меняет. Ну, прям-таки все. Я тебе, между прочим, уже сто раз говорил, — раздался голос из дальнего угла, где в прошлый раз дремал интеллигент в невидимой шляпе.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 «Вещественное доказательство. Захочешь — не отмахнешься». Ф, «Зануда!» — фыркнул лысый и демонстративно отвернулся. «Я стакан принесла», — сказала Илона. «В прошлый раз случайно его сперло. Вернее, он остался у меня в руках, когда вы... ты... В общем, когда все исчезло. Хлоп, и я вдруг стою на улице со стаканом в руке, наполовину пустым. Или все-таки наполовину полным. Похоже, второе».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 ты бы хоть объяснил, что тут вообще происходит. Я, конечно, уже почти научилась жить с мыслью, что у меня теперь иногда бывают галлюцинации. Ладно, ничего, пусть. Но если это все-таки не галлюцинация, лучше мне узнать об этом прямо сейчас, пока я еще не успела записаться на прием к психиатру. Глупо было бы начинать принимать пилюли от того, что пока не случилось». «Ну...» — замялся Вася-сэм. «Я могу попробовать объяснить, если Лев не против».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 Начну со льва. Вот он, лев. Посмотри на него внимательно, Фанни. Так чудовищно он на моей памяти еще никогда не выглядел и вряд ли сможет превзойти себя в обозримом будущем. Лев — мой лучший друг. Он умер шесть лет назад. Я очень без него скучаю. Мне тяжело, и время ни хрена не лечит. Врут. Но зато хорошая новость состоит в том, что лев стал мне сниться.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 «Спасибо, дружище!» Лысый старик привстал, было из-за стола, но на полпути передумал и снова рухнул на место. Отхлебнул из стакана и объяснил Илоне. «Не каждый день Сэм так проговаривается. Он у нас молчун. Чаще всего, — продолжал Вася Сэм, — мне снится, что я работаю в баре, и Лев ко мне заходит. И я смешиваю ему кайперинью из самой лучшей кашасы на свете».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 — спросила Илона. — А что, давай, отличный коктейль. — Хорошо, что тебе понравилось, — улыбнулся Вася Сэм. — Может быть, теперь ты будешь часто заходить в мой бар, то есть в сон. — Я тебе так рад, Фанни, ты не представляешь, и тоже не могу объяснить, почему так. В моем возрасте трудно заводить новых друзей, но с тобой как-то сразу все получилось, легко и просто. — В каком это твоем возрасте? — изумилась Илона.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 Ослепительно красивый немногословный Вася Сэм с лучшей в мире улыбкой, его весёлый мёртвый друг Лев, шеш бэш и, конечно, Кайперинья. Когда коктейльный стакан наполовину полон, чего ещё можно желать?» Так и сказала Вася Сэму. «Не хочу в этом году никакого отпуска. Глупо будет, не снится тебе целых две недели кряду Разве что... Слушай, а где ты живёшь? Я могла бы навестить тебя наяву. По-моему, было бы смешно». Привет, дорогой, я твой страшный сон. Ну, чего ты морщишься? Не хочешь? Так и скажи. Хочу, неуверенно ответил он. Но лучше не надо. Моего на я совсем не такая хорошая компания, как во сне. Тебе не понравится, Фання. И ты чего доброго? Перестанешь мне сниться? Нет уж. Тогда совсем пропаду. Ты уже говорил, что моего ты совсем не красавчик, улыбнулась она.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 Просто из уважения к его ни разу не высказанной, но вполне очевидной последней воле. Хотя жизнь ее закончилась вместе с дружескими посиделками в безымянном баре. Это Илона понимала достаточно ясно. Ничего не осталось, кроме самой Илоны. А этого мало. Ходить на улицу Бенедиктино она перестала уже в начале марта.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 Надела пижаму и легла спать. Илона спала, и ей снилось, что она стоит за барной стойкой и долбит лаймы этим своим дурацким молотком, а ослепительно красивый Вася СМ и чёрные как сажа Эфиоп в детском матросском костюме сидят на табуретках и хохочут, наблюдая за её усилиями. Всё через жопу, зато от сердца, проворчала она. Значит, кайперинье сердца нам гарантировано. Что вы расселись, как в гостях? Помогите мне, джентльмены. Где у нас лед?» «Моу!» Басом ответствовал ей огромный полосатый кот с бандитской мордой и аристократическими кисточками на ушах. «Надо же!» — сказал Вася Сэм. «Тебе даже кот приснился. С первого раза!» «Ты крута, афаня Ты невероятно крута!»